Глава 27 Всю оставшуюся ночь мы едем до Пенскала. Я стою на палубе и считаю часы, до да боли в пальцах вцепившись в перила. Нас замедляет шквальный ветер, приходится продираться сквозь шторм, и корабль еле ползёт по волнам, пока буря не затихает. Но у меня наконец появилась надежда, что всё получится, и мне удастся их освободить. Осталось два дня — Но я уже нашла тайник, чтобы обменять его содержимое на жизни родных, а на груди у самого сердца храню наследство от мамы. Я почти у цели. Пенскалы словно крепость маячит на горизонте. Корабль подходит все ближе. Впереди нависают занятые дозорными здания, и вдали в гуще города я замечаю тюрьму. Жилые дома тянутся вдоль побережья, на сваях у самой воды. Если верить слухам, на Пенскала раньше все было иначе, и люди здесь были похожи на нас, были свободны. Когда мы высаживаемся на берег, я оглядываюсь на Элайджу. Он стоит у штурвала, глаза как море серые. Наши взгляды пересекаются, и я ощущаю пробежавший между нами ток так, что по телу пробегает жгучее пламя. Как будто ощущение недосказанности. Он вскидывает руку на прощание и уходит. А почему Элайджа остаётся на фантоме? Смех Перл напоминает хриплое жжжение из трикозинных крыльев. Ему и мою ногу нельзя поставить на Пенскала, по крайней мере, при свете дня. Держу пари, тут на каждой стене, в каждом окне, на плакатах о розыске через один его портреты. Поспорим? вклинивается Джоби, подталкивая Перл в плечо. В глазах её вспыхивает искра, и она улыбается, показывая свои остренькие зубки. Условие: «Спорю, на пять медиков. Я найду больше плакатов с его портретом». Перл вздёргивает подбородок. «Посчитаем после отбытия?» Он улыбается в ответ, и они сшибаются кулаками. «Готовь монеты, мелкий призрак!» Мириам лишь фыркает, и, раздражённая, уходит дальше по набережной. «А мы, недолго думая, идём следом». Дозорные тут повсюду, в своих алых плащах, с предвещающим неприятности выражением скуки на лицах. На набережной воздух полнится слухами. Даже уличные продавцы затихли и насторожились. Мужчина, не торгуясь, покупает несколько белых цветов, только оглядывается на дозорных, после чего торопливо уходит, держа в руках свой небольшой букет. И я гадаю, на день рождения он их купил или на чьи-то поминки. Мириам кивает... И мы расходимся. Они с Джобби направляются в паб, перехватить залётные слухи. А мы с Перл идём на разведку на лобное место. «Слишком уж тихо», — говорит Перл, поёжившись на утреннем холоде. «Как будто жизненные соки все выкачали». Напоминает дом, я взглядываю на неё. «Ага», — отвечает она и поджимает губы, вспоминая, видимо, Феникин пролив. В день перед казнью всегда так. Отзываюсь я, протискиваясь сквозь напирающую толпу. Люди съезжаются на это посмотреть. Завтра к вечеру по сточным канавам потечет пиво и кровь. Перл кривится. И правда, прямо как дома. Мы проходим мимо компании мужчин, только высыпавшие из пекарни. В руках у них коричневые бутылки и разная выпечка. Они оглядывают нас из-под отяжелевших век. И я догадываюсь, это дозорные, просто не при исполнении. Я подавляю дрожь и оттаскиваю перл подальше, с трудом преодолев желание схватиться за припрятанный клинок. Дозорных лучше всегда обходить стороной, будь они в алых плащах или нет. Ты так и не рассказывала, как впервые оттуда сбежала? «Это всё Элли». Говорит Перл, обходя сгорбленную старушку с заляпанной серой шали, продающую отрезки висельной веревки на удачу, по медику за штуку. Он прибыл к нам на переговоры с отцом. Совсем еще юный, едва оперившийся лорд, лет четырнадцати, не больше. Я смотрела, как он по-взрослому разбирается с ними, ни на шаг не уступая, сохраняя самообладание и контроль. Даже когда Джефф попытался его припугнуть. Мне было десять, а я три дня как ничего не ела. Не помню уже почему. Просто так уж нас воспитывали. Кнутом и пряником всегда держали в напряжении. Я подумала, другого шанса на лучшую жизнь мне не выпадет, а на обратном пути загнала его в угол. Заглянула в глаза и прямо сказала, что хочу работать на него. Ему одного взгляда на меня хватило, и он сразу согласился. Она качает головой. Я только потом узнала, что ему пришлось выкупать меня у отца. Меня просто выписали еще одним пунктом в контракт. Мои родные выгодно меня продали. Какой ужас. Мы заходим за угол, и перед нами расстилается улица. Мощенная дорога расширяется. По обе стороны магазинчики со скромными латунными вывесками у дверей. Повсюду кучками расхаживают дозорные, встречается и пара-тройка обычных прохожих, по большей части женщины в пышных платьях, с подвязанными тесёнкой бумажными пакетами в руках. Наверняка жёны и дочери дозорных, думаю я, напрямую связанные с ними. Мы сейчас в самой нарядной части острова, вдали от домиков на сваях. Но под её внешним лоском кроется смертельная опасность». «Мне еще повезло», — пожимает Перл плечами. «Я выбралась, в отличие от многих других. Слишком много тайн хранит это место. Мне позволили сбежать только потому, что я, по их мнению, ничего и не знала». Я оборачиваюсь к Перл спросить, имеет ли она в виду секретный ход из свиники на проливо, но надо мной вдруг нависает тень. Я резко оборачиваюсь, ожидая увидеть дозорных валом или одного из тех пьяных с бутылками». Уже тянусь за клинком, но тут до меня доходит. «Кай?» — выдавливаю я, и он обхватывает меня руками. «Привет, коротышка!» — говорит он, а я вся дрожа, едва перевожу дыхание от внезапно навернувшихся слез. Его объятия, его запах — все в нем. Я даже не подозревала, как мне этого не хватало. Как я скучала по Каю, который мне буквально как брат. «Мира!» Только я поднимаю глаза, как в нас врезается Агнес. «Я думала! Я уже думала!» Она буравит меня взглядом и бьет по руке. «Больше никогда не пропадай надолго без единой весточки! Никогда!» Извела меня совсем. Отзывается Кай и окончательно разжимает объятия. Но мне на шею тут же вешается Агнес. «Ты его не слушай, он даже меня переплюнет». — шепчет мне на ухо Агнес. — От тебя дымом пахнет. Где ты вообще пропадала? Мы тут уже несколько дней пытаемся прорваться их навестить. Я отстраняюсь от Агнес и заглядываю ей в глаза. — Вы с ними виделись? Агнес мотает головой, и ее рыжие волосы липнут к мокрому лицу. — Нас не пускают, только если родных. Но мы знаем других заключенных, кому даже семью не пускают. и Я стискиваю зубы. мерзавцы. А это кто? спрашивает Кай, уставившись на Перл, улизнувшую в полутьму магазинчика. А та смотрит на Агнес, точно дикая кошка. Мне впервые доводится увидеть её такой, какой она, наверное, была до встречи с Элайджи, то, что скрывается под этими белёсыми волосами и нежной фарфоровой кожей. "Это Перл", говорю я и протягиваю к ней руку. "Мой друг, они с командой привезли меня сюда". «Меня зовут Агнес», здоровается Агнес и скрещивает руки на груди. Они опасливо оглядывают друг друга. Два диких создания в человеческой шкуре. Кай шагает к Перл, протягивает руку и пожимает, как только она протягивает свою. Он смотрит на нее с высоты своего роста, и уголки ее губ подергивает улыбка. «А я Кай. Любому другу мира приходится уживаться и с нами. Такие правила». Перл Расплывается в улыбке. «Как-нибудь переживу». «Теперь, когда вы все познакомились, можешь ввести нас в курс дела?» Обращаюсь я к Агнес и беру ее за руку. «Расскажи мне все». Мы заходим в паб за поворотом с главной улицы, единственное место, где не рыскают дозорные. Несколько человек сидит за барной стойкой, переговариваясь с официанткой, которая протирает стаканы. Мы садимся за столик в дальнем углу, рядом с дымящим камином, чтобы наши разговоры никто не подслушал. «После твоего отбытия мы выждали три дня», — начинает Агнес. Взгляд у неё испуганный и мрачный. Но потом мы с Каем решили, что всё-таки рассчитывать нас это нельзя. «Ты сказала, что он просто довезёт тебя до Эннера? Мы поняли, но всё равно нам было как-то не по себе. Какой-то он изворотливый, что ли». Говорит Кай и разводит руками. Так что мы взяли лодку Кая и отправились в Порт-Трен. Путь выдался нелёгкий, но Кай справился. Агнес на мгновение замолкает. И тут до нас дошли слухи о Рен-Шоу. Мы увидели плакаты о розыске. Они же с сетом, как две капли воды. И скулы, и глаза. Даже если в этом мы ошиблись, подумали, что ты наверняка попала в беду. добавляет Кай, поблагодарив официантку, которая принесла нам напитки. «Мы все умолкаем, пока она расставляет стаканы, и я представляю, каково пришлось моим друзьям в оживлённом порту. Как разительно отличается наше простое, сиротливое существование на розвере от этого хитросплетения жизни, ярких красок и звуков. Потянувшись к Агнес через стол, я безмолвно благодарю её, и тот счастливый случай, что вернул мне её в целости — и сохранности. А ведь в таком месте любой промах мог привести их к гибели, ведь они там были без проводников и малейшего знания порта. И все по моей вине. Еще двое дорогих мне людей оказались в опасности из-за моих недальновидных решений, из-за того, что я доверилась парню, которого спасла из пучины, и решила, будто найду ключ к спасению отца, прислушившись к своим инстинктам, и отстранившись ото всех вокруг. Больше такого не повторится. Поэтому мы сразу вернулись на розвер, собрали всю общину и составили план по освобождению Брина и твоего отца. А после этого хотели отправляться за тобой. Агнес достает из кармана золотую монету и уверенно кладет ее на стол. Набралось немало, целый мешок. Мы всю неделю тайно сбывали стеклянные бусины — «Понятно, что на выкуп этого не хватит, но мы решили, вдруг наскребем достаточно, чтобы хотя бы спасти им жизнь». «Если нам удастся выбить для тебя аудиенцию с капитаном», — вздыхает Кай. «Если он примет взятку, тогда, может быть...» Я роняю голову, и на глаза наворачиваются жаркие слезы. Я зажмуриваюсь, делаю глубокий вдох, потом выдох... как вдруг слышу скрежет стула и ощущаю объятие Агнес. Я обнимаю ее в ответ, и весь мой страх, отчаяние и вину за то, что случилось с отцом и Брином, смывают слезы, исчезающие в ее волосах. Я крепко ее стискиваю и, всхлипывая, впервые за долгое время чувствую проблеск надежды. Надежды, что у нас все получится и что никто не погибнет. «Спасибо». Еле выговариваю я. «Вас ведь могли схватить эти бусины. Мы же решили не сбывать их все разом. Просто на всякий случай». Агнес отстраняется и заглядывает мне в глаза. «Ради своих мы что угодно сделаем. Что угодно, даже если рискуем попасться дозору сами. Ты же знаешь, Мира, не взваливай все на себя». Кай протягивает руку и похлопывает меня по плечу, а Перл лишь молча наблюдает. Слёзы понемногу просыхают, и я впускаю в сердце зародившуюся надежду, чтобы она вытеснила тяготившую меня тревогу. От матери по праву крови я получила все, что мне нужно — выдержку, чтобы своими силами найти выход и мельком заглянуть в себя, увидеть свою истинную сущность. А от наших людей мне достались средства — Довести всё до конца. Мы слышали про ученённый дозорный рейд. Кай отворачивается к окну. Два дома сожгли дотла. Но никто не пострадал. Мы успели вовремя всех вытащить. Дозорные становятся наглее, их всё больше. Просто-напросто пытаются нас запугать. Хотя угрозами нас не подчинить. Нам нужен Брин и твой отец. Каждый человек на счету — Иначе зиму нам не пережить. Меня передёргивает, стоит подумать о детях, о том, как матери прижимают их к своей груди. Перл откашливается и впервые с нашего прибытия заговаривает. Я помогу устроить тебе аудиенцию с капитаном. Мы все разом поворачиваемся к ней. Она пожимает плечами, и в глазах её снова пляшет дикое пламя. Я своей семье ничем не обязана. Может, самое время дозору узнать, что скрывает Финикин пролив. Я несмело улыбаюсь, и Перл ухмыляется в ответ».